Дощатый настил тихо поскрипывал под ногами, вода в озере была черной и неподвижной, а на площадке, которой заканчивался настил, в плетенном кресле спиной калия сидел дед. «Доброе утро!» Она обошла кресло, остановилась перед дедом. Несмотря на уже начинающуюся жару, на нем была рубашка с длинными рукавами и высоким, полностью закрывающим шею, воротником-стойкой. Руки, обтянутые тонкими перчатками, неподвижно лежали на подлокотнике кресла. «Доброе!» Дед поправил солнцезащитные очки, с трудом опираясь на трость, встал, шагнул Калле. Сейчас, в безжалостном свете солнечных лучей, лицо его выглядело еще более жутко, чем раньше. Как называла Елена Александровна эту болезнь? «Ихтиоз, кажется». Страшная болезнь, медленно, но неуклонно превращающая человеческую кожу в змеиную шкуру. «Вы меня звали?» Аля старалась не смотреть деду в лицо. «Звал». Он улыбнулся, и по чешуйчатой коже, точно по воде, пошла мелкая рябь. Вот решил немного прогуляться по свежему воздуху, пока жара еще не стала невыносимой. «Составь старику компанию, сделай одолжение». Он стоял напротив Али и, кажется, не собирался возвращаться обратно в кресло. Странное место выбрал дед для разговора. Видно же, что солнечный свет его тяготит. И жара, опять же. Но это его право. Он хозяин, а она всего лишь гостья. А может, сердце кольнуло недоброй догадкой. Деду уже рассказали о ее аморальном поведении, и он хочет... Тут, вдали от посторонних глаз и ушей, распрощаться с ней и отправить в освоясье. Красивое место. Дед подошел к самому краю настила, тяжело оперся на набалдажник трости. «Что бы там ни рассказывали про озеро, а я люблю его и надеюсь, что ты тоже когда-нибудь полюбишь». Выходит, не донесли. Или донесли, но дед решил не принимать поспешных решений, решил дать ей испытательный срок. Алё кратко вздохнула, посмотрела на глянцево черную гладь мертвого озера. Да, место красивое, умиротворяющее. Ну, никак не вяжутся с ним все эти жуткие разговоры. И Егор видел в озере лягушку, а значит, не такое уж оно и мёртвое. Алевтина. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Дед жестом поманил ее к себе. «Ты знаешь, из-за черных очков Аля не могла видеть, куда он смотрит, и от этого чувствовала себя неуверенно. У меня нет родственников, кроме тебя. А мама?» Она не хотела спрашивать, но вопрос сам сорвался с языка. «Мама?» Дед болезненно поморщился, а потом сказал с горькой усмешкой. «Не знаю, жива ли она. Для меня она умерла в тот самый день, когда сбежала из полозовых ворот и забрала тебя с собой. Ладно, если бы просто забрала, я бы, наверное, смирился, но ведь она от тебя отказалась, бросила на произвол судьбы. Этого я ей никогда не прощу. Так что давай договоримся, Алевтина, твоей мамы не существует». Аля молча кивнула. Негодование деда она понимала как никто другой. И негодование, и осуждение, и нежелание ничего слышать о блудной дочери. Но я не о том. Дед нетерпеливо взмахнул рукой. Я о другом. Девочка, ты теперь единственная продолжительница древнего рода бежецких моя наследница и преемница. Я не настаиваю. Он чуть заметно улыбнулся. Но мне очень хотелось бы, чтобы ты подумала и осталась здесь, в Полозовых озерах навсегда. Я понимаю, после той жизни, к которой ты привыкла, сделать это достаточно сложно, но поверь мне, Полозовые озера — никакое не захолустье». «Видишь, я уже начал реконструкцию поместья. При разумном подходе дом может стать великолепным частным отелем, модным и фашинебельным. И даже все эти легенды...» — дед махнул рукой в сторону озера. «Могут пойти на пользу семейному бизнесу. Люди в большинстве своем чужды глупых суеверий, но неравнодушны к страшным историям. В чем-то... Я согласен с Селлой. Если упаковать историю о Василиске в красочную обертку да вдобавок провести грамотную рекламную кампанию, то из моей, на первый взгляд, очень смелой затеи может выйти толк. Как ты думаешь? По правде сказать, она не знала, что и думать. Пожить в ползовых воротах какое-то время это да. И даже не потому, что ей так уж нравится в здешних местах, а потому, что у нее просто нет другого выбора. Но жить здесь постоянно, вот так, как дед, общаясь только со зловредной экономкой, товарищем Федором и случайными гостями, она бы, наверное, не смогла. «Я понимаю». Дед ласково погладил на балдашник трости. «Для юной девушки мое предложение может показаться неприемлемым, но... «Обещай хотя бы подумать. Не говори сразу «нет».» «Я подумаю». Али рассеянно отбросила со лба выбившуюся прядь волос. «Честно говоря, я еще не определилась окончательно с тем, как мне дальше жить. Если вы позволите, я бы с удовольствием провела лето в полозовых воротах». «Буду несказанно рад». Дед улыбнулся, кажется, с явным облегчением. Помолчал секунду, а потом добавил. «Алевтина». Каким бы ни было твое окончательное решение, я хотел бы сделать тебе подарок. Ладонь, затянутая в лайковую перчатку, разжалась, являя миру и потрясенной Али перстень. Перстень был старинный и, наверное, очень дорогой. Огромный кроваво-красный рубин, искрящимися на солнце кольцами, обвивала золотая змейка. Змеиная кожа переливалась россыпью бриллиантов и была сделана Так искусно, что змейка казалась живой. Маленькая треугольная голова покоилась на рубине, а черные глаза смотрели внимательно и настороженно, словно змея была не просто украшением, а еще и неусыпным стражем. Красиво. Аля смотрела на перстень, не решаясь взять его в руки. Слишком красиво и слишком дорого для подарка. Это печать Василиска. Дед улыбнулся. фамильная реликвия, передаваемая из поколения в поколение вот уже на протяжении трех сотен лет. Алевтина, ты последняя в роду, ты графиня Бежицкая, и печать по праву принадлежит тебе. Он ласково, но крепко сжал Али на запястье. Алмазная змейка скользнула на палец, обжигая холодом, сжимая кольца, устраиваясь поудобнее, до крови царапая кожу. Аля поднесла руку, которую теперь украшала печать Василиска, к лицу. На ладони деда перстень казался громоздким, в большей мере мужским, чем женским. Но неожиданно оказалось, что он пришелся ей в пору. Пальцу с непривычки было даже немного больно от змеиных объятий, а по оцарапанной коже медленно стекала капля крови, такого же густого красного цвета, как и венчающий перстень рубин. Она с недоумением посмотрела на деда. Старинный механизм, тот осторожно, словно теперь и Алина рука являлась бесценной драгоценностью, коснулся ее пальцев. Печать носили как мужчины, так и женщины рода, поэтому перстень подстраивается под своего владельца. Больно. Аля, точно загипнотизированная, наблюдала, как ее кровь просачивается сквозь змеиные кольца, стекает по пальцу, падает вниз в черную воду мертвого озера. Это только сначала. Она не могла видеть дедовых глаз, но была уверена, что он тоже смотрит на кровь. Сейчас все пройдет. Пройдет. Но почему так много крови? От какой-то несчастной царапины. Аля присела на корточки, опустила руку в воду. И тут же, точно в ответ на ее прикосновение, озерная гладь пошла рябью, заволновалась, вздыбилась высокой волной. Она испуганно отдёрнула руку, отступила от края площадки, но, возникшая из ниоткуда волна, успела таки лизнуть ноги холодным языком. «Господи!» — Аля испуганно посмотрела на деда. «Не бойся, алевтина. Дед улыбался, но улыбка его была напряженной и какой-то вымученной. «Что это было?» Она попятилась к стоящему в центре площадки креслу. «Это...» Дед неспешно, словно нехотя, отступил следом. «Это всего лишь газ. Знаешь, почему озеро называется мертвым?» В который уже раз ей задают один и тот же вопрос. «Потому что в нем нет ничего живого?» «Правильно!» Дед кивнул. «А почему нет ничего живого, ты знаешь?» Аля отрицательно мотнула головой. Ещё секунду назад, беспокойное и тревожное, сейчас озеро являло собой идеально ровную, блестящую, как зеркало, поверхность. Будто и не было никаких волн, будто и не вибрировал под их с дедом ногами дощатый настил. «Это из-за серого водорода», — дед говорил тихо, успокаивающе. «Здесь, на дне озера, по всей вероятности, есть трещины, из которых время от времени выходит газ». В больших количествах он смертелен, вот и не живет в озере рыба. «А люди?» — спросила Аля. «Людям купаться в озере не опасно?» «Не знаю». Дед пожал плечами. «На моей памяти ни один человек от газа не погиб, хотя вполне вероятно, что все эти истории с исчезновениями людей на мертвом озере имеют под собой реальную почву». Только никакую не мистическую, а вот такую, научно объяснимую. Если боишься, не купайся. Он улыбнулся, теперь уже вполне искренней улыбкой. Тем, кто находится на берегу, ничто не угрожает. А Василиск? Она должна была задать этот вопрос. Но неспроста же здесь все, буквально все связано с этим мифическим озерным змеем. Полозовые озера, полозовые ворота, фонтан этот жуткий. Вот теперь перстень, печать Василиска. Но не бывает же дыма без огня. А Василиск — это всего лишь старинная легенда. Дед устало опустился в кресло, сцепил ладони на набалдашнике трости. На в виде змеиной головы. Легенда, щедро подпитываемая фантазиями простых людей и россказнями таких вот ученых, он чуть заметно поморщился, как наш Дмитрий Сергеевич. Нет, Левтина, не озерного змея, не всякой другой чудом сохранившейся в здешних озерах реликтовой твари, а есть самая обыкновенная человеческая дремучесть. Не уподобляйся им, девочка, будь выше суеверий. «А теперь иди», — он махнул рукой, — «позволь старику побыть в одиночестве». Аля не стала спорить. Желание побыстрее уйти с озера было очень сильным, едва ли не сильнее желания немедленно, сию же секунду избавиться от перстня. Кровь остановилась, но боль так до конца и не прошла, и ощущение, что змея у нее на пальце — не простое украшение, а реальная тварь, становилось каждой минутой все сильнее. Аля попыталась снять перстень и не смогла. Может, тот старинный механизм, о котором говорил дед, сломался? Ладно, она попробует снять перстень дома. Намылит палец и попробует. У парадного входа, сидя на бортике фонтана, ее поджидал Егор. «Аля, где ты была? Я весь дом обыскал». Он сорвался с места, подошел к ней с тревогой, заглянул в глаза. Гуляла. Пересказывать Егору разговор с дедом и, в особенности, показывать дедов необычный подарок не хотелось, поэтому Аля торопливо спрятала руку за спину. Наверное, Егор решил, что она на него обиделась, потому что спросил с мрачной решимостью. «Хочешь, я набью этому козлу морду, чтобы неповадно было и вообще, чтобы не лез куда не просят». Она посмотрела на сосредоточенное, и в этой своей сосредоточенности какое-то совершенно мальчишеское лицо Егора и улыбнулась. «Не нужно никому бить морду. Просто впредь я буду умнее и не дам ему повод». «То есть ты больше никогда не переступишь порог моей комнаты?» Егор нахмурился, не то в шутку, не то всерьез. «В темное время суток», — уточнила она. «Ну, слава Богу!» Он вздохнул с облегчением. А то я уже испугался, что ты откажешься выпить со мной чашечку кофе. Знаешь, я варю очень вкусный кофе. Вот еще один любитель кофе. И отказать ему как-то неловко. Видно же, что человек предлагает от чистого сердца. Ладно, от одной единственной чашки с ней ничего не случится. Не откажусь, Егор, только чуть позже. Сейчас мне нужно отыскать Елену Александровну, чтобы взять у нее ключ от своей новой комнаты. И где будет располагаться твоя новая комната? На втором этаже, по соседству с комнатой Гришаева. «Славное соседство!» — хмыкнул Егор и тут же расплылся в довольной улыбке. «А, ничего, моя спальня напротив. Если что, я тебя от нашего баснописца защитю!» Он помолчал и добавил уже другим, куда более серьезным тоном. «Не бойся, я тебя в обиду не дам. Ни этому козлу, ни... вообще...» За расплывчатым вообще скрывалось то, о чем здравомыслящие люди всерьез говорить не должны. Современные рыцари не защищают современных дам от привидений. От сорвавшегося с катушек фольклориста еще куда ни шло, а вот от призраков. Но Егор пообещал, а значит, так оно и будет. По крайней мере, Али очень хотелось в это верить. «Спасибо». Она улыбнулась. «Будем надеяться, что больше мне защита не понадобится. Ну, я пойду». «Иди». Отвоевывай себе жизненное пространство у нашей железной леди!» Егор распахнул перед ней дверь. «А я тоже пойду. Кофе варить». На сей раз Елена Александровна была на месте. Аля, коротко постучавшись, вошла в комнату, которая, по всей видимости, служила экономке кабинетом. «Быстро вы!» — Елена Александровна окинула её внимательным взглядом. «Вот ключи от комнаты в гостевом крыле». Она выложила на стол связку ключей. Брелок в виде стальной змейки Алю уже не удивил. «Спасибо». Она забрала со стола связку, и в этот момент Елена Александровна заметила перстень. Потому как изменилось ее холеное лицо, стало ясно, что печать Василиска экономка видит не впервые и наверняка знает, что это за кольцо. «Игнат Петрович за этим воззвал. Она не могла оторвать взгляд от Аленой руки. «Да». Аля решила в подробности не вдаваться. Экономка нравилась ей с каждой минуты все меньше и меньше. «Это очень ценный перстень и старинный. Хозяин никогда с ним не расставался. Я не понимаю, почему именно сейчас? Почему именно вам?» «Не знаю». Аля пожала плечами. «Спасибо за ключи». Она уже шла по длинному гулкому коридору приватного крыла, а между лопатками все еще свербела от пристального взгляда Елены Александровны. Похоже, в полузовых воротах есть уже как минимум два человека, которых ее присутствие раздражает до крайности. С Гришаевым все более или менее понятно. Он по натуре своей мелкой пакостник и провокатор. А вот почему экономка относится к ней с таким явным неодобрением, еще предстоит выяснить. Кое-какие догадки на этот счет у Али имелись, но пока догадки не стали фактами, думать об этом рано. Ей и без того есть о чем подумать. Перед тем, как заглянуть на чашечку кофе к Егору, Аля зашла в свою новую комнату. Да, похоже, второй этаж и в самом деле предназначался исключительно для гостей, потому что расположенные здесь комнаты не отличались особой индивидуальностью и были похожи друг на дружку, как номера в не слишком дорогом, но вполне приличном отеле. Первым делом Аля проверила окно. Оказалось, что оно выходит на длинный балкон, узкой лентой опоясывающей весь второй этаж. На балкон помимо Алины выходило еще три двери. С одной стороны Гришаевская, а с другой две из пустующих комнат, которые экономка сочла непригодными для проживания. Интересно, действительно они такие уж непригодные или это всего лишь маленькая месть? Аля подошла к одному из окон, на всякий случай подергала за дверную ручку, а потом прижалась щекой к стеклу. Комната и в самом деле не производила впечатления жилой. Во всяком случае, вся имеющаяся в ней мебель была зачехлена, а шторы отсутствовали напрочь. Вторая ничейная комната оказалась такой же унылой, из чего Аля сделала вывод, что Елена Александровна ее не обманула. Она уже почти решилась вернуться к себе, но в самый последний момент передумала. Осталась еще одна неизученная комната. Гришаевская. Она глянет на нее одним глазком и сразу же уберется во свояси. Шторы в комнате фольклориста были задернуты, но недостаточно плотно. Оставалась маленькая щелочка, через которую при особенном желании можно было увидеть, что творится внутри. Не то чтобы Аля так уж сильно хотела узнать, как поживает этот негодяй, просто точно кто-то в спину толкнул, прижал носом к стеклу аккуратно против щелочки. Поначалу в царящем внутри полумраке невозможно было рассмотреть ровным счетом ничего, но по мере того, как глаза привыкали к смене освещения, детали обстановки стали обретать четкость. Гришаевская спальня была точно такой же, как ее собственная, небольшой и в меру уютной. Единственное, что отличало ее от других комнат на этаже, это присутствие жильца. Гришаев сидел на кровати спиной к окну и сосредоточенно рылся в дорожной сумке. Аля уже хотела уйти, когда увидела кое-что крайне необычное. Там же, на кровати, поверх вороха одежды, лежала саперная лопатка, топографическая карта и компас. Аля как раз раздумывала над тем, зачем фольклористу этот набор юного бойскаута, когда Гришаев сгреб свое барахлишко обратно в сумку и вышел из комнаты. Карту и компас он, похоже, спрятал, а саперная лопатка так и осталась лежать на кровати. «Любопытно, любопытно!» «Подсматриваете?» Послышался знакомый и уже до боли неприятный голос. Аля вздрогнула, резко обернулась. За ее спиной, опершейся балконные перила, стоял Гришаев. «Вы?» От неожиданности она совсем растерялась. «Что вы здесь делаете?» «Я?» Гришаев поправил свое дурацкое кеппи. «Вышел воздухом подышать? Простите, не хотел отвлекать вас от столь важного занятия». Он улыбнулся, обнажая на удивление белые зубы. «От какого занятия?» — переспросила она, чувствуя, как заливается краской стыда. «Как от какого? От подглядывания за соседями. Знал бы, что вы тут обосновались, устроил бы маленький стриптиз вам на радость». Гришаевская улыбка сделалась убийственно вежливой. «Стриптиз? Однако какое самомнение? Можно подумать, ее способен воодушевить стриптиз в его исполнении». «И ничего я не подглядываю». Аля отошла от чужого окна, будь оно неладно. С вызовом посмотрела на фольклориста. «Я тоже вышла свежим воздухом подышать, если хотите знать». «Да ну?» — удивился он. «И дышали вы, прижавшись носом к моему окну? Думаете, в моей комнате воздух свежее?» «Ничего я не думаю». «И как только этот гад здесь оказался?» «Просто после того, как вы снесли с петель мою дверь, я переселилась на ваш этаж, в соседнюю комнату. Я всего лишь осматривалась, пока вы не подкрались». Она вперила негодующий взгляд в Гришаева. Оказалось, что этот мерзавец успел подойти на непозволительно близкое расстояние. Мало того, что он сам оказался неожиданно высокого роста, так что взгляд уперся не в его наглую очкастую рожу, а чуть пониже наглухо застегнутого ворота клечатой рубашки. Пришлось запрокидывать голову и смотреть на противника снизу вверх. Как это вы так неслышно подкрались? Лучшая защита — это нападение. Всего секунду назад были в своей комнате и вот уже здесь. Прежде чем ответить, Гришаев потянул носом воздух, поморщился и неожиданно спросил, «Что это у вас за духи такие противно-приторные? «Духи?» Да не пользовалась она в такую жару духами, только дезодорантом. С чего он выдумал про духи? «Воняет от вас как-то...» Гришаев снова поморщился, демонстративно помахал перед носом рукой. «Что же вы таким дешевым парфюмом пользуетесь? Ладно, я человек простой, неприхотливый, но ведь помимо меня в полозовых воротах обитают куда более рафинированные господа. Вот учуют они это жуткое амбре и подумают о вас что-нибудь нехорошее. Господи, да что же он такое унюхал, этот урод? Чем же от нее так пахнет? От этих неловких мыслей под пристальным и одновременно насмешливым взглядом Гришаева Аля уже не только покраснела, но и покрылась испариной. Все. С нее довольно. Не станет она больше с ним разговаривать. Аля шагнула к своей двери и снова уперлась в Гришаевскую грудь. «Пропустите», — процедила она сквозь цепленные зубы. «А разве я вам мешаю?» Морду его нахальную она видеть не могла, но ей и голоса хватило. издевается. И про запах он тоже издевается. Ничем от нее не пахнет, просто этот негодяй решил воспользоваться ее же тактикой. Лучшая защита — это нападение. Вот и напал, гад такой. «Дмитрий Сергеевич, не заставляйте меня просить дважды. Мне нужно идти». Рубашка у него старая, ношенная, переношенная, уже изрядно подлинявшая, и пуговицы, пришиты разноцветными нитками. Сам похож на бомжа, а еще смеет упрекать ее в неопрятности. Да, конечно. Он и не подумал двинуться с места. Только послушайтесь дружеского совета. Примите душ перед тем, как решите нанести визит Егору Ильичу». Что-то в последнее время не то творилось чашей ее терпения, что-то слишком быстро эта чаша переполнялась. Вот и сейчас, последняя капля упала с тихим и неотвратимым бульканием, необратимо расплескав все Алина долготерпение. И в это же самое мгновение, она с силой и невиданной для себя злостью, носком сандали врезала гриша его по ноге. Если судить по огласившим округу завыванием, удар получился знатный. «Ах ты!» Для этнографа Гришаев выражался крайне витиевато и нецензурно. Слушать его возмущенные вопли Аля не стала. Гордо расправив плечи, удалилась в свою комнату. Боевого запала хватило лишь на то, чтобы громко хлопнуть балконной дверью, а дальше все, копившаяся в душе обида, вырвалась наружу потоком злых слез. Выплакаться от души не получилось, потому что в дверь громко и настойчиво постучали. Не имется ему, пришел добавить. «Пошел к черту!» Она вытерла зареванное лицо, решительно подошла к двери. «Аля, это я!» Голос был Егора, а вовсе не Гришаевский. «Аля, все в порядке. Открой дверь!» Из-за своих страданий она совсем забыла, что приглашена на чашечку кофе. «Егор, одну минуточку, ты...» «Иди, я сейчас подойду». «Аля, у тебя в самом деле все нормально». В голосе Егора послышалась тревога. «Нормально. Просто я только что из душа. Дай мне еще пару минут». «А, ну тогда ладно. Жду с нетерпением». За дверью послышались удаляющиеся шаги. «Из душа». Аля прижалась горячим лбом к стене. Душ два раза за утро — это, пожалуй, перебор. Она бы на месте Егора удивилась такой чистоплотности. Но то, чтобы привести себя в относительный порядок и замаскировать следы недавних страданий, ушло минут пять. Еще десять ушло на то, чтобы понять, что перстень со змеей снять невозможно. Мыло не помогло, и масло, скорее всего, тоже не поможет. Похоже, печать Василиска можно снять лишь с помощью напильника, но это уже форменное кощунство. Все, теперь уже деда в подарок никак не скроешь, и расспросов наверняка не избежать. Как все это не кстати. Хорошо хоть, что палец больше не болит. В коридоре пахло свежесваренным кофе. Дверь в комнату Егора была гостеприимно приоткрыта, аромат кофе усилился. «Можно?» Аля вежливо постучала. «Входи». Дверь в ту же секунду распахнулась настежь. «А у меня как раз все готово». Егор улыбался Али радостной, немного тревожной улыбкой и, кажется, не собирался расспрашивать о причинах ее опоздания. Галантный и добрый. Это хорошо. Такой парень не станет говорить ей гадости и вгонять в краску. Общаться с таким — одно удовольствие. И еще он пообещал защитить ее от свихнувшегося фольклориста, самое время защищать. Может, пожаловаться на Гришаева? Хотя идея эта была заманчивой, но Аля от нее отказалась. Не без сожаления, надо сказать. Если бы Гришаеву набили морду, она бы, пожалуй, забыла о человеколюбии и от души порадовалась, но... Втягивать в разгорающийся на пустом месте конфликт Егора не стоит. Не того масштаба военные действия, чтобы вводить в дело тяжелую артиллерию. Как-нибудь сама разберется. Чай не маленькая. Кофе, который, наверное, и в самом деле был вкусным, Аля оценить не смогла. Зато по достоинству оценила шоколадные конфеты, к нему прилагающиеся. Шоколад был, пожалуй, единственной ее гастрономической слабостью, и отказаться от него в свое время было очень и очень тяжело. Хорошо, что те времена прошли, и можно не думать о лишнем весе. За разговорами ни о чем, недавняя обида улеглась, утратила прежнюю актуальность. И про колечко вопреки опасениям Егор ничего не спросил, хотя колечко, безусловно, заметил. Разговоры в основном вертелись вокруг полозовых озер, местных жителей, поместья и его обитателей. Наверное, памятая о происшествии минувшей ночи и трагических утренних событиях, тему озерного змея Егор больше не затрагивал, наоборот, старался отвлечь Алю забавными историями и анекдотами. И уже в самом конце, когда кофе был давно выпит и добрая половина конфет уничтожена, предложил прогуляться по окрестностям. Идея была хорошая, потому что, как ни крути, ознакомиться с полозовыми озерами ей придется, и лучше бы знакомиться не в одиночку, а в компании знающего и надежного человека, такого, как Егор.